его, пожалуй, можно было бы напечатать. Я ревную к кофе, который ты пьешь, к маслу, который намазываешь на хлеб, ревную тебя к зубной щетке и кровати, на которой ты спишь. Словом, вы видите, это были весьма откровенные стихи. Да, но только на бумаге. Все только на бумаге. Выслушав вопрос автора о том, не могла ли между Леней и Эрхардом возникнуть близость, которая так и осталась тайной для нее, Генриха и всех остальных. Лотта неожиданно покраснела. Автор признает, что, несмотря на все это трудное дознание, краска на лице Лотты доставила ему большое удовольствие. Покраснела и сказала, «Нет, я это знаю довольно точно, ведь через год с лишним, когда Лени сошлась с Алоисом Фейфером, за которого потом с дуру выскочила замуж», Он похвастался своему брату Генриху, что, мол, Лени досталась ему нетронутой. Все сказал своими словами, а тот по наивности передал мне. Каска на щеках Лоты все еще не проходила. Отвечая на вопрос, не хвастался ли этот самый Лойс Пфейфер своему брату Генриху, так сказать, чужими, не принадлежащими ему трофеями, Лотта в первый раз проявила некоторую неуверенность. Подумав, она сказала, «Да, конечно, он был хвастун. «Неужели я ошиблась?» Потом, однако, решительно покачав головой, добавила, «Нет-нет, это исключается, хотя у них обоих было вполне достаточно возможностей». «Нет-нет», — повторила она, и покраснела снова к вящему удивлению автора. После того, как он погиб, Лени не почувствовала себя вдовой. «Не знаю, понимаете ли вы, что я хочу сказать» и, если желаете знать точно, она почувствовала себя платонической вдовой. Это высказывание показалось автору достаточно серьезным. Он восхитился откровенностью Лотты, хотя она его не вполне убедила. Тем не менее он пожалел, что сравнительно поздно открыл свидетельницу Лотту Хойзер, урожденную Бернген, которую умела все так красочно описывать». Больше всего автора поразила, однако, разговорчивость, почти болтливость Лени в тот период ее жизни. Лотта предложила свое объяснение этого факта, но уже гораздо более неуверенным тоном, намного тише и не столь бойко, время от времени задумчиво поглядывая на автора. Ясно было, что Лени любила Эрхарда. Любила его и ждала с нетерпением, не знаю, понимаете ли вы, о чем идет речь, Иногда мне даже казалось, что инициативу вот-вот захватит она сама. А теперь я хочу рассказать одну примечательную историю. Однажды я была свидетельницей того, как Лени прочистила засоренный унитаз. Тогда она меня просто потрясла. Как-то в воскресенье вечером в сороковом году мы сидели в квартире у Маргарет. Потягивали венцо и немножко танцевали. Мой Вильгельм тоже был с нами. И вдруг выяснилось, что засорился унитаз. «Отвратительная история, доложу я вам. Кто-то бросил туда какую-то штуковину, как потом выяснилось, довольно большое яблоко, видно, подгнившее, и оно застряло в канализационной трубе. Ну вот, мужчины отправили, чтобы устранить непорядки. Первый взялся за это неприятное дело Генрих. Он поковырял железным прутом в унитазе. Тщетно. Потом настала очередь Эрхарда. Он оказался более сообразительным». Парень принес из прачечной шланг и попытался прочистить трубу с помощью давления воздуха. Презрев брезгливость, он всунул шланг в отвратительную жижу и стал, что есть сил, накачивать воздух. Самым брезгливым оказался мой муж, который, между прочим, был когда-то водопроводчиком, потом техником, и только под конец стал чертежником. Что касается меня и Маргарет, то нас просто тошнило от отвращения. И знаете, кто решил проблему? Лени, недолго думая, она засунула руку, правую руку, в унитаз. До сих пор я вижу ее красивую белую руку, покрытую до самого локтя желтоватой жижей. Она сразу вытащила яблоко и швырнула его в помойное ведро. И вся эта ужасная жижа в одно мгновение с журчанием сбежала в сток. А Лени стала мыться. Весьма основательно, скажу я вам. А потом она несколько раз протерла руки одеколоном. И тут она сказала одну фразу, поразившую меня тогда в самое сердце. «Наши поэты были самыми смелыми осенизаторами». Я хочу сказать, что, когда надо было, она могла проявить железную хватку. А этим я хочу сказать, что, в конце концов, она, возможно, железно схватила бы и его. Он-то был бы только рад...